Глава 21 В пекарне бабушка старалась удовлетворить повышенный покупательский спрос, вызванный празднованием летнего солнцестояния. Казалось, нет конца и краю голодным ртам, сколько бы подносов не приносило пенелопа. Потому их продолжали кормить. Шоколадные клеры, мельфё и сладкое песочное тесто — В честь праздника они придумали печенье в форме солнца, жёлтой глазурью. Прервавшись на минутку, Эмильен с гордостью наблюдала, как девушки бережно запаковывают покупки в коробочке, берут заказы, отсчитывают сдачу, улыбаются нетерпеливым покупателям. И всё это расторопно и любезно. Эмильен довольно усмехнулась. Ведь негоже называть их девушками. Бельгельминам помогает булочной больше 30 лет, а дети Пенелопа уже подростки. Хотя собственное отражение то и дело повергало её в шок. Тонкие морщинки вокруг глаз и у рта, некрасивые седые клоки в чёрных прядках. Эмильен не замечала, насколько время изменило женщин, с которыми она бок о бок на протяжении стольких лет работает каждый день. За прилавком Игнатий Лакс флиртовал с Пенелопой, пока та перевязывала его покупку бечёвкой, добавляя эффектную завитушку. «Бедняга я муж», — думала с улыбкой Эмильен, Брак Пенелопы с Зэбом Купером мог бы стать нестабильным из-за игривости Пенелопы, но Зэб, парень доверчивый, обожает свою жену-кокетку. К тому же, насколько Эмильен могла судить, они воспитали прекрасных детей. И Кардиган, и Роуи оказались хорошими друзьями Аве, думала она. Через пару месяцев Роуи исполнится 18 Он вот-вот уедет в колледж. «Как время летит», — размышляла Эмильен. И хотя ей теперь придётся искать нового курьера, она радовалась тому, что Роуи хочет добиться в жизни гораздо большего, чем просто возить грузовик с булками. Толковый мальчишка. Вильгельмина, держа над головой очередной пустой поднос, протиснулась мимо Эмильен. «Этот Игнатий Лакс только что купил последние кокосовые макарони», — заметила она. «Кокосовые печенье покупатели обожали». Длинная коса Вильгельмина была обсыпана белым. Эмильен уже и не знала, мука это или седина. Вильгельмина поставила поднос в раковину, где громоздилась шаткая стопка грязной посуды. Эмильен собралась взяться за мысьёна, которая, по опыту, может уйти полночи, но ноги будто приросли к полу. Она тяжело облокотилась на деревянный стол в центре комнаты. С чувством ностальгии она провела ладонями по поверхности, пальцами ощущая мелкие трещинки и зарубки. В течение стольких лет на этом столе месили тесто для багетов, круассанов, булочек, простых к завтраку или с корицей. И именно на этом столе в плетённой колыбельке спала новорождённая Вивиан, пока Эмильен пекла никому не нужные буханки хлеба. «Видит Бог, мужику не повредит время от времени отказываться от сладостей», — добавила Вильгельмина, надувая щёки и выпечивая свой совершенно плоский живот. Намёк на размер живота, свисающего поверх ремня у Игнатия Лакса. Вильгельмина проворно разложила на подносе тарт-татен, чтобы поставить на витрину. Она взглянула на Эмильен. «А ты, командирша, что-то сегодня притихла Эмильен потерла глаза. «Просто странный длинный день, только и всего». Эмильен показала, что сегодня её преследуют не только мёртвые брат и сёстры. Она могла поклясться, что видела Ливи Блайта, свою первую любовь. Он покупал праздничное печенье а из окна ей подмигнул парень по имени Дублин. Сеттин Лаш смотрел на неё, сидя в центре пекарни на стуле из кованого железа. И каждый сделанный ею шаг напоминал полый стук трости Конора, любимая всей её жизни. Бельгельмина присвистнула. «Это солнцестояние так на тебя подействовало?» Навеяло ностальгию и слезливость. Она бросила Эмильян кухонное полотенце, которое было продето сквозь лямки фартука. Эмилиена не заметила, что плачет. Она быстро вытерла глаза сырым полотенцем. Она не хотела признавать, что этот тяжёлый день к ней особенно бежалостен. От усталости пульсировала под коленями на листу к и запястья. Надвигалась головная боль такой силы, что под веками горела. Возможно, из-за дождя. «А ты знаешь, что меня вырастила бабушка?» — спросила Вильгельмина. Эмилиен покачала головой. «Да-да, мне было пять, когда ми у миюнию забрали». Мы обе кричали и плакали. Меня отправили в школу, где били, даже если я посмела подумать на родном языке. Вильгельмина издала грустный смешок. «И когда я чувствую себя ужасно, когда скучаю по бабушке, я напоминаю себе, что любовь проявляется в самых разных аспектах». Она обвела рукой пекарню. «У меня есть это место». «Чёрт! Да есть ты, Эмильен!» Вильгельмина подошла и положила ладонь на щёку Эмильен. Даже если любовь в твоей жизни не выглядит так, какой ты себе её представляешь, это не значит, что у тебя её нет». Эмильен с трудом разглядел мерцающий прозрачный силуэт, который появился в слепящем свете потолочных ламп. И всё же она смогла различить в оскорёженном месиве когда-то прекрасное лицо Рене. Попрощался, и вышел в дождь последний покупатель. Пенелопа заперла за ним дверь, и перевернула на стекле табличку «Закрыто». «Как мы поработали сегодня!» Она сбросила туфлю и, морщась от боли, принялась растирать покрасневшую ступню. Вильгельмина считала выручку, и руки мелькали. Потом она кивнула Пенелопе. Поработали на славу. «На завтра что-нибудь осталось?» Взбивая по-юношески белокурый хвост, спросила Пенелопа. Даже после целого рабочего дня Пенелопе удавалось выглядеть свежей. Гладкая кожа, на носу горстка веснушек. Эмильен ничего не могла с собой поделать и завидовала молодости этой женщины, хотя многие готовы были поспорить. По красоте Эмильен превосходила пенелопу. Есть партия другая, булочек с шоколадом. Машинально сказала Эмильен, поглощённая тем, как Рене парит по пекарне, двигаясь сквозь столы и стулья из кованого железа. Она знала, что завтра придут только местные домохозяйки в огромных солнцезащитных очках с капризными малышами. Детей успокоят шоколадные круассаны, а для родителей, страдающих от похмелья, Эмильен заваривал особый чай, который хранила под прилавком. На самом деле это была обычная перечная мята. Но Эмильен считала, что болезнь навлекаемая на себя самим человеком, лишь в голове. Если человек верит, что особый чай Эмильен ему поможет, то так оно и будет. «Чем же мы будем торговать, когда всё закончится?» Озабоченно сдвинув брови, спросила Пенелопа. «Партия круассанов будет мало». Эмильен вздохнула и внезапно почувствовала себя так, будто не спала с тех самых пор, как переехала в дом в конце вершинного переулка. Будто ей пришлось прожить последние 34 года, не отдыхая ни одной ночи. «Мы закроемся», — ответила она. Обе женщины одновременно повернули головы, и уставились на Эмильен. Вильгельмина сбилась со счёта денег. «Мы так никогда раньше не делали», — сказала она, складывая мятые купюры в стопку, чтобы снова приняться за подсчёт. «Вот этого мы тоже никогда не делали». Эмильен сняла с запястья кожный ремешок с ключами и положила на прилавок перед Вильгельминой. «Открываешь ты». Вильгельмина удивлённо подняла глаза, но со счёта не сбилась. Эмильен видела, как число буквально пляж, что не на кончике языка. Она потрепала Вильгельмину по плечу. «Я домой», — объявила она, одним величественным движением стянув в себя фартук и шлёпнув его на прилавок рядом с ключами. пешков в такой дождь домой не пойдёшь, Роу тебя отвезёт». Пенелопа махнула в сторону задней двери, где ждал её сын. «Нет, я и так дойду», — возразила Эмильен. Навес над дверью громко трещал, ветер бился о материю. «Нам всё равно, надо всё приготовить на завтра», — сказала Вильгельмина. «Поезжай с Роуи, кто-нибудь с праздника отвезёт домой нас с Пенелопой». Эмильен взяла Роуи под руку. Они вместе направились к грузовичку. Рене шёл следом. Каждый шаг отзывался болью в суставах. Эмильен надеялась, что Роуи не заметил, как сильно она нуждается в помощи. А если заметил, то виду не подал. За это она его уважала. «Экипаж подан», — сказал он, эффектным жестом открывая пассажирскую дверь грузовичка. «Он ещё и забавный. Вот бы моя внучка в тебя влюбилась», — сказала она, но тут же пожалела, потому что он залился краской. «Прости», — извинилась она, — «не знаю, что на меня нашло». Она старалась не обращать внимания на жуткую тень ренес сзади. Эль считает, что это всё воздействие солнцестояния. — проговорил Руи. Эмильен улыбнулась. Они ехали молча, слушая, как дождь бьёт по крыше старенького дивка. Парень остановился в конце подъездной дорожки лавандеров и довёл Эмильен до самой двери. Из прихожей Эмильен видела, как он осторожно съехал по скользкому склону. Она повернула голову и посмотрела прямо на Рене. «Вот бы он влюбился в мою внучку», — сказала она.